Хар. В стране киевской было, видимо, за Днепром ужасное знамение. Летел с неба Яко великий круг, шар огненный. Потом переменился, и в середине его явился змей, который продолжился до часа единого. Василий Тачищев. История российская в семи томах. Том второй. 1750. -й. Они выехали поздно, долго перед этим собираясь, а потом долго встречаясь у станции метро. Так бывает, когда люди терпят друг друга. Люди, что друг друга любят, не замечают опозданий, а те, в ком кипит неприязнь, пользуются поводом, чтобы увильнуть от совместной вылазки за город. Петров давно знал своего приятеля и давно претерпелся к нему. Петров был тенью, да и фамилия у него была незаметная. Петров хуже, чем Иванов. Петров будто взятый из детского стишка про котиков и кошечек. Приятель был удачлив и любим женщинами. Без них он не ступал ни шагу, и Петрову это нравилось. При женщинах, пусть даже при чужих, мужчины меньше распускаются. Однако Петрову сразу не понравились две подруги, что товарищ взял с собой. Однако, как всегда бывает в таких случаях, была красивая, а другая не очень. Но обе были как-то слишком хороши для болот. Они были слишком дорого одеты, слишком хорошо накрашены, они были вообще слишком. Петров понемногу начал их ненавидеть, причем красивую даже больше другой. «Макнуть бы ее в грязь, да по уши, во всем ее дорогом и замшевом», — подумал он. «Так макнуть, чтобы забулькало». Но тут же одернул себя. Накануне Петров говорил ему по телефону. «Ты понимаешь, Митя, там шар. Посреди болот лежит гигантский шар. Метров двадцать в поперечнике. Или тридцать. Нет, никому неизвестно, откуда он там взялся. Может, это военные связисты оборонили, Но им для антенн нужно было. Везли и оборонили. Как-как? Ну, везли на вертолете, и раз, трос оборвался. И шар, бац, и в болото. А кто его из болота достанет? Никто. Он, к тому же, секретный. И вот лежит там, посреди болота, огромный пустой шар. Представляешь, какая там акустика. Они сговорились ехать на заре, чтобы обернуться быстро. Дорога все-таки была долгой. Сговорились, а все равно прособирались. Опоздали и ехали поздно. Петров продолжал думать о том, зачем его товарищ взял двух подружек. Прогулка обещала быть утомительной». «Пришел Марток, надевай трое порток, снег сейчас еще лежит». «Зачем он взял этих двух? Непонятно. Он думал о распределении ролей в этом путешествии, что-то сбоило. Быть может, одна из женщин предназначалась ему. Но это вряд ли», — одернул себя Петров. «Есть такое свойство компании. Найди лишнего, дунь да плюнь, вынь карту из колоды, и ничего не изменится». А вытащи пусть даже верхнюю из карточного домика, рассыплется все. Исчезновение человека из жизни других вовсе не обязательно связано со смертью. Петров думал о том, что чаще всего людей просто не замечают. Их вдруг не стало в нашей жизни, а значит и вовсе нет на свете. Замечают только тех, от кого что-то нужно. Пассажирки скучали. Им явно не хотелось в болото, а о загадочном шаре они даже не расспрашивали». Две женщины смотрели в разные стороны. Одна в левое окошко, а другая — в правое. Пейзаж за окошками был тревожен. Там горели поля. Пал шел по сухой траве, дым стелился над пространством по обе стороны дороги. Петров никак не мог понять истока этой национальной забавы, от которой каждый год горели деревни и поля. Огонь выжигал верхний слой плодородной почвы, все было во вред и ничего впрок. Но люди жгли траву год за годом. На какое непонятное счастье надеялись они, было Петрову непонятно. Иногда ему хотелось поймать поджигателя и бить его чем-нибудь по голове, пока кулаки не начнут уходить в пустоту. Но он очень боялся этого своего видения. Уж больно оно было ярким, ощутимым. И это чужое счастье неизвестных пироманов он ненавидел. Все хотели счастья как в той давней книге, где тоже был таинственный шар, и герой полез к нему, твердя, что хочет всем счастья и чтобы никто не ушел обиженным. «Вот мы приедем к шару», — бормотал про себя Петров, «и можно будет загадать желание. Правда, шар из книги выполнял не все желания, а только выстраданные. Выстраданно подумаешь, провались они все». Провалятся все, так само и останешься висеть в пустом белом пространстве, как в иностранных фильмах изображают рай. Или таким будет ад, неважно. Машина неслась по узкому шоссе, и Петров даже задремал. Вставать ему пришлось рано, нужно было успеть на электричку, а потом на автобус, чтобы попасть к месту сбора. Однако ж девушки прособирались, и Петров продрог на перекрестке. Теперь в машине он отогрелся и даже уснул на полчаса. Петрову снился огромный шар, который ворочается среди подушечек мха, давит клюкву и распугивает лесную живность. Сон пришел к Петрову вместе со странной музыкой на три такта, злобной колыбельной, которую он помнил с детства. В ней к маленькому Петрову приближался кот, самое страшное животное». Кот шел к нему, и не было спасения ни в хрупких планках детского манежика, ни в одеяльце Петрова, не было надежды на спящих отца с матерью. Шел к нему кот, которого, отродясь в их дому, не было. Они доехали до поворота. Асфальтовая дорога кончилась, и перед ними лежал разъезженный проселок. Машину вело, она ехала то передом, то боком, и этого дорожного приключения было еще километров на десять. Наконец, одна из женщин спросила, «А зачем нам этот шар? Что в нем такого?» «Он акустический», — начал Петров и осекся. Товарищ его не поддержал, возникла пауза, а женщина поджала губы. Тогда он сделал безотказный ход. «Ну, это место для исполнения желаний, машина для их исполнения. Заходите в шар, и ваше желание исполнится. Точно, точно». «Любовь, к примеру, случится или укрепится». Приятель бросил взгляд на заднее сиденье и подмигнул пассажиркам. Обе задумались и замолчали, снова уставившись в разные стороны. Петрову было неловко от своего незатейливого вранья, и он стал вспоминать тот давний сюжет об исполнении желаний. «Ты приносишь жертву, или весь в пылу любви к человечеству приносишь в жертву себя, а человечеству это все не нужно». «Тогда ты отдаешь свое желание другим и можешь сделать странное открытие. Человечеству нужно, чтобы ты провалился и освободил место. Коллегам нужно, чтобы освободилась ставка, детям, чтобы опустела квартира, а соседям, чтобы исчез твой велосипед на лестничной клетке». Наконец, кончился и поселок. Неподалеку стояли серые, давно брошенные избы, ржавый остов «Жигулей», повозка, вросшая в землю. Но главное, дороги дальше не было. Вернее, были колеи, да такие, что в каждую можно было поставить вертикально-пластиковую бутылку с водой, что приятель и сделал. Пока он фотографировал свою бутылку, Петров смотрел вдаль. До шара было еще километра три. Девушки вылезли из машины и курили на порывистом весеннем ветру. «Это хорошо, что подморозило», — сказал приятель. Проехать я тут не проеду, но вот пройти, может, и пройдем. Акустический шар, вот это все. Вокруг лежали болота, подернутые тонкой пленкой льда. Колеи тянулись между ними, и видно было, что тракторист каждый раз пытался проехать по-новому. На болотах что-то ухнуло. — Кладовая солнца, — не в попад сказал приятель. — Надо идти, — ответил Петров. Вдали ухнуло снова. Женщины оскорбленно пожали плечами, и одна из них пошла впереди. Приятель Петрова поддерживал ее за руку, и скоро они довольно сильно оторвались от второй подруги. Когда Петров догнал ее, женщина отказалась от его поддержки. Петров, поскальзываясь на подтаявшей глине, обогнал ее и вдруг обнаружил, что он совершенно один на дороге. Он прошел еще дальше, а потом остановился, поджидая спутницу. «Никого не было». Он даже вернулся чуть назад, но все равно никого не увидел. Тогда он припустил вперед и все-таки догнал парочку, успевшую пройти почти весь путь. Они курили у поворота, там дороги вовсе не было, кочки до да озерца. Они двинулись по этой слабо видной тропинке. Понемногу Петровым овладело то безразличие, которое приходит к человеку после нескольких часов монотонных трудных движений. Вдруг он увидел, как взмахнула руками подруга-приятеля — «Сейчас она упадет в грязь, будут обиды», — подумал Петров. Но падение все же произошло быстрее скорости мысли. Пока все это ворочалось в голове у Петрова, женщина упала на колено, но потом вдруг вся скрылась под серой мутной водой. Мелкие пузыри покрыли болотную гладь, спустя пару минут еще один, огромный, выплыл откуда-то из глубины и громко и как-то оскорбительно весело лопнул. Из-под воды уже беззвучно поднялся новый пузырь, И вдруг с глубины пришел неожиданно глубокий, сильный звук. Ухнуло так, что кочка под ногами Петрова шевельнулась. Петров переглянулся со своим приятелем. Странное отупение охватило их. Потоптавшись немного на своих кочках, они продолжили путь. Ну а что еще делать? Так они хотя бы увидели шар. Они шли вперед, будто объевшиеся мухоморов-берсеркеры. И действительно, он тут же предстал перед ними. Огромный, неожиданный. Несмотря на все прочитанное о нем, нелепый среди этого голого березняка. Круглый бок болотного жителя отливал серым и белым. Он был похож на космический корабль, по недоразумению приземлившийся в болоте. Приятель пошел быстрее. Это значило, что он скорее выдирает ноги из болотной жижи. На друзей снизошел какой-то странный азарт. Они уже не берегли одежду и не заботились о том, чтобы студенная вода не заливала сапоги. Петров с ревностью смотрел на своего приятеля, опережавшего его в этой гонке за шаром. «Все равно никто не должен уйти обиженным», — вспомнил он опять старую цитату. Приятель, ступив на ровную землю, отряхнулся, как собака, и вбежал внутрь шара сквозь небольшой пролом. Слышно было, как он там восторженно ухает, звук этот многократно отражается от стенок, реверберирует, а потом затихает». Внезапно один из вскриков перешел в высокую ноту и оборвался. Все стихло. Петров тоже выбрался на сухую площадку перед шаром. И тут вдруг он подумал, что настоящий магический шар вовсе не должен исполнять желания странников. Он должен исполнять желания всех остальных по отношению к добравшимся сюда. Счастье не в исполнении желаний, а в том, чтобы найти свое место и предназначение — «Ну и что, если для этого нужно исчезнуть? Что толку тянуть?» «Нет никакого резона тянуть, состарившись, долеживать свой век в мусорной квартире». С неисчезнувшей опаской он заглянул в черноту пролома. Перед ним была грязная земля и бока сферы. Какие-то бессмысленные надписи, наслаиваясь друг на друга, покрывали стены шара в человеческий рост. Петрова удивило, что среди них совсем не было матерных. «Больше ничего внутри шара не было». Петров от чего-то почувствовал себя тоскливо и одиноко. Никто не тянул внутрь шара, но он сам вдруг почувствовал, что его место там. Он нагнул голову и пролез внутрь. Огромная сфера тут же отреагировала на его шаги, внутри шара дробно рассыпалось чавкание от мерзающей земли. Петров несколько раз охнул и ухнул, но ничего не произошло, кроме, разумеется, затухания рубленых звуков. Вот как неловко. — подумал Петров. — Как я забыл! А ведь знал, что мало того, что жертва принесена, важно, чтобы она была принята. И он, не теряя надежды, начал кружиться прямо в самой середине грязного круга, напевая «Неси, мышка, сладкий сон и друзьям моим, и мне через сени, через клеть, через щель в окошечке, тихонько, легонько, чтоб не слышал котенька». Как услышит котенька, тебе голову отъест».